Вы строите чересчур много догадок. Догадок, от которых не будет никакого толка ни вам, ни вашим подельникам. — Вот как монсеньор, — нарочито вежливо произнес Насар, — лекарство. Ваши ученые уже опробовали его? Пристально посмотрев на Насара, Егор презрительно усмехнулся. — Готов поспорить, еще нет. У вас есть только теоретические предположения подкрепленный рассказом Марка, но до полной определенности вам еще очень далеко. Я, с сожалению, вынужден опровергнуть ваше заявление о том, что исторический след закончился. Возможно, он действительно пересекся с научным следом, однако я считаю, правильнее было бы сказать, что оба следа не закончились, а слились воедино. Не отметайте историю чересчур поспешно. Вы поторопились, молодой человек». Исторический след продолжается. Грей попытался разобраться в словах Прилата. Егор сжет, блефует или же говорит правду. Нассер вздохнул, судя по всему, взвешивая тот же самый вопрос. — Я ценю вашу благородную попытку, монсеньор. Однако не вижу больше ничего такого, что требовало бы продолжение расследования. Дальше в дело вступит ученый. Настал черед сайхан презрительно фыркнуть. вот почему ты никогда не сможешь подняться высоко в высокого иерархии гильдии, Амин. Ты вечно трусливо перекладываешь ответственность на других. Я предлагаю тебе прислушаться к словам мансиньора Берона. Сверкнув глазами, наср все же повернулся к Вигору. — Гарта Марко указывает на развалины. Путь заканчивается здесь. Нагнувшись, Вигор взял со столика план обширного комплекса Анккора. Все это занимает площадь, Свыше 100 квадратных миль. Это большая территория. Неужели вам кажется, что конечная цель должна выглядеть так? Нассер прищурился. — Вы предлагаете прочесать все эти 100 квадратных миль? — Но зачем? — Лекарство уже у нас. Егор покачал головой. — Обыскивать весь комплекс незачем. Марко точно указал наиболее значимое место. Нассер повернулся к Грею, готовый обрушить на него угрозы. Вигор шагнул между ними. — Командор Пирс ничего не скрыл. Ответ ему был неизвестен, поэтому я клянусь спасением своей души. Нассер нахмурился. — Однако вы его знаете. Вигор наклонил голову, признавая справедливость его слов. — Да, знаю. — И я вам скажу. Но только после того, как вы дадите клятвенное обещание сохранить жизнь родителям командора Пирса. Нассер подозрительно напрягся. Вегор поднял руку. — Я не прошу вас освободить их. Только выслужите меня. Надеюсь, вы согласитесь с необходимостью идти по до самого конца. Грей обратил внимание, что на лице Насра отразилась неуверенность. — О, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы Вегор его убедил. прилад продолжал. — Пройдите по до конца, и уж затем принимайте решение. Относительно родителей командора Пирса, относительно нас... Глупо убивать заложников и уничтожать имеющиеся под рукой средства, пока вы еще не обнаружили, что же лежит в конце пути. Насар опустился за столик. — Так покажите же мне, куда ведет след. Убедите меня, монсеньор. — А если я это сделаю, вы, как человек чести, сохраните жизнь родителям Грая. Насар махнул рукой. — Договорились. — Но если вы лжете, монсеньор. — Я не лгу. Вегор опустился на колено перед столиком. Рэй присоединился к нему. Вегор отобрал три листа. План Анкора, ангельский код с и строчку из трех ключевых символов. Первым он взял лист с английским кодом. Как уже установил командор Пирс, все закрашенные диактрические знаки, кружки, отмечающие символы, на самом деле соответствуют... Место расположения отдельных храмов и дворцов, из которых стоит анкор. Насар молча кивнул. — Теперь давайте снова внимательно взглянем на три ключевых символа. Давайте сравним их с тремя обведенными символами на обелиске. Вы видите отличие? Насар склонился к листкам, и Грей последовал его примеру. — На обелиске три закрашенных кружка, — сказал Насар. — Соответствующие трем храмам. — подтвердил Егор. — А теперь? — Сколько закрашенных кружков среди трех ключевых символов?